Он занимался протоколом судебных описей, предписаниями о выселении и так далее. Благодаря содействию Хельцинов, турка Мехмеда и португальца Салазара, комитету удалось добыть официальные извещения и так далее, которые Лени с преступным легкомыслием совала нераспечатанными сперва в ящик тумбочки, а потом, когда там уже не осталось места, в нижнее отделение той же тумбочки. Пельцер был придан этому комитету трех как своего рода начальник генштаба. Ширтенштейн вместе с Гансом Хельцином, Грунчем и Багаковым, которого Лотта привезла на такси, занялись проблемой общественного резонанса. Снабжение взяла на себя Мария Вандорн. Она приготовила мясо, бутерброды, винегрет, яйца и поставила самовар. Как большинство непосвященных, Мария считала, что чай — заваривают прямо в самоваре. Пришлось Багакову просветить ее на этот счет. По словам Ширтенштейна, самовар, эдакая махина, был прислан ему надом незнакомым господином с напечатанной на машинке запиской, в которой говорилось «В благодарность залили Марлен, прослушанную вашим вашем исполнении много раз, ваш знакомый». Мария Ван Дорн, как и все домохозяйки ее возрастной категории, не накопила достаточного опыта в приготовлении чая, и ее почти насильно заставили насыпать ровно в четыре раза больше заварки, чем она намеревалась. В остальном Мария проявила себя блестяще. Лишь только ей удалось создать некоторые запасы продовольствия и выкроить время, как она принялась за куртку автора. Правда, довольно долго она отщетно искала иголку и нитку, но потом с помощью лотты все же обнаружила их в Ширтенштейновском комоде, после чего с исключительной ловкостью и без очков начала устранять уже известные читателю тяжкие внутренние и внешние повреждения в куртке автора. Учитывая сноровку ван Дорн, можно сказать, что практически она занималась художественной штопкой, хотя и не имела соответствующего диплома. Что касается автора, то он отправился в ванную комнату, поразившую его своей роскошью, размерами, гигантской ванной, а также ассортиментом парфюмерных изделий. По неосмотрительности автора Лотта обнаружила дыру у него на рубашке, и тогда хозяин одолжил автору свою рубаху. Несмотря на некоторые различия в объеме груди и в размере воротничка, она пришлась ему почти в пору. Есть все основания считать квартиру Ширтенштейна идеальной. Старый дом, три комнаты на последнем этаже. В одной комнате концертный рояль, полки с книгами, письменный стол. В другой, поистине гигантской, площадь этой комнаты, измеренная, правда, не рулеткой, а шагами, примерно шесть на семь. Постель хозяина, платяной шкаф, несколько комодов с разложенными на них папками, критическими статьями Шертенштейна. Третья комната — кухня, хотя и не преувеличена больших размеров, но весьма просторная. Наконец, в квартире имеется уже упомянутая ванная, которая по сравнению с ваннами в новостройках кажется ярко выраженным архитектурным излишеством. Да, ванная у Ширтенштейна прямо-таки королевская, и не только по своим масштабам, но и по оборудованию. Окна в ванной стояли открытые, Они выходят во двор, где растут по меньшей мере восьмидесятилетние деревья, и виднеется стена, увитая плющом. Лишь только автор с наслаждением вытянулся в ванне, как в соседних комнатах неожиданно наступила тишина. К тишине призвал Ширтенштейн, который несколько раз требовательно произнес «Тсс! И тут случилось одно событие, которое временно отвлекло мысли автора от Клементины, вместе с тем значительно углубив эти мысли и придав им, так сказать, оттенок скорби. «Да, произошло чудесное событие», — запела женщина. И женщиной этой могла быть только Лени. Человеку, который никогда не рисовал в своем воображении прекрасную юную Лилофею, — Пожалуй, лучше пропустить несколько последующих строк. Но тот, кто посвятил прекрасные лилофеи, хоть малую толику своей фантазии, пусть знает, именно так, а не иначе.